Глава шестая Проснувшись утром, я сразу поняла, что вернулась в свой прежний дом, в тот странный, непривычный, яркий мир, природу которого не могла постичь. И, задохнувшись от счастья, закрыла глаза и поблагодарила Господа. Пусть даже за то, что схожу с ума. Потом снова приоткрыла глаза и увидела, как танцуют пылинки в солнечном луче. Я повернула голову. Патрик лежал рядом со мной. Замерев, я следила, как приподнимается и опускается его грудь. Что я плачу, я догадалась, когда все стало расплываться перед глазами. Патрик пошевелился, повернулся ко мне. «Доброе утро, Кэтели». Его голос, его зеленые глаза с лучиками морщинок, его широкая улыбка, чуть неровный ряд нижних зубов. От нахлынувшего счастья и благодарности я не могла произнести ни слова. Только положила голову Патрику на грудь. Он обнял меня. Я гладила его волосы. Сколько же в них седины, а раньше совсем не было. Все-таки удивительно, как меняют нас годы. «Я бы хотела увидеть, как ты состаришься», — шепнула я, проводя рукой по его все еще мускулистой груди, где тоже начали пробиваться седые волосы. Насыщенные краски комнаты слегка замерцали. Сердце пропустило один удар. Я напомнила себе. «Нужно подыгрывать» внушать себе моя жизнь здесь и ведь так оно и есть иначе откуда я все это знаю патрик рассмеялся я чувствовала как смех сотрясает его тело пока я для тебя недостаточно старый я не смогла отшутиться даже выдохнуть не смогла он еще крепче обнял меня ласково поцеловал погладил по голове его щетина за ночь отросла и кололась, губы были теплые когда его язык проник в мы рот Я не удержалась и заплакала. «Кейт!» — он прерывал поцелуй, с тревогой поглядел на меня. «Что ты, Кейт?» Я покачала головой, боясь развеять волшебство. «Может, сменить тему?» «А что наша... дочка?» Я не знала, что можно спросить о ней, не нарушив тонкой ткани сновического мира, поэтому остановилась на полуслове Патрик погладил меня по щеке, присматриваясь. «Ханна? А что такое?» словно дверца отворилась внутри. «Ханна!» — пробормотал я. «Какое чудесное имя!» Патрик взглянул на меня встревоженно. «Снова ты чудишь!» Комната стала тускнеть, и я поспешно исправилась. Я только подумала, какие же мы счастливые! Он широко улыбнулся. «О, я? Безусловно! Самый счастливый человек на свете!» «А теперь давай, чудачка моя, подъем!» Он вылез из постели но я последовала за ним не сразу. Его слова, что он самый счастливый, поразили меня в самое сердце. Ведь на самом деле у него ничего этого не было и не будет. Ни детей, ни прекрасного среднего возраста, ни радости просыпаться рядом с одним и тем же человеком из года в год, горестно думала я. А Патрик тем временем наливал воду в кофейник. Я застал его на кухне, выбравшись наконец из постели. Подошла сзади, прижалась лицом к обнаженной спине. Глубоко вдохнул его запах. «Был бы у меня такой пульт, чтобы нажать кнопку «Стоп» и застыть в это мгновение навеки». «Прости, я, наверное, веду себя странно», — сказала я, когда он свернул кран. «Не могу толком объяснить, что со мной происходит. Мне кажется, словно... словно тебя очень давно не было». Он поставил кофейник на плиту и обернулся, обеими руками обхватил меня. «Я всегда тут, моя хорошая», — сказал он. «Всегда с тобой, и ты, пожалуйста, кончай это дело, не веди себя так, словно ты не отсюда. Ты меня уже немного пугаешь». «Прости». «Конечно же, я отсюда». Я судорожно цеплялась за эти слова, уповая, что они каким-то образом станут правдой. Цвета вокруг сделались еще ярче, предметы проступили отчетливее. В очередной раз я поразилась, какие здесь живые краски. Как все словно течет и переливается. «Конечно, отсюда». Снова на его лице промелькнуло недоумение. «И давай-ка позавтракаем. Может, это ты с голоду? Как насчет омлета и хрустящего жареного бекона?» «О, это незаживающая рана!» «Таким же точно завтраком он угощал меня в день своей смерти». «Замечательно!» — пробормотала я. «Прекрасно!» Он достал из холодильника бекон и картонку с яйцами, повернулся к шкафчику за сковородкой а я сквозь слезы следила за каждым его движением. Пока мой муж разбивал над миской яйца и взбивал их, подробности нашей с ним жизни нахлынули непонятно откуда, и я вновь убедилась, что знаю здесь все до мелочей. Например, что Патрик 9 лет назад бросил работу страхового консультанта, потому что она ничего не давала душе, и я поддержала его, как в свое время он поддержал меня, чтобы я получила дополнительное образование. Теперь он работает в мэрии, в департаменте стратегических инициатив, а в свободное время занимается новым общественным парком в нескольких кварталах от нашего дома, который назвали «Садом маленьких бабочек», потому что когда парк только начали разбивать, восьмилетняя Ханна их обожала. Я вспомнила, что по деньгам Патрик существенно проиграл, бросив прежнюю работу, зато теперь он в тысячу раз счастливее, потому что приносит пользу всему городу, и почувствовала гордость за моего замечательного мужа. Прикрыв глаза, я припомнила, что мне известно о Хане, однако о ней я почему-то знала меньше. Точечно. Вспомнились отдельные моменты. Как совсем крошкой, она поскользнулась на игровой площадке и сломала ногу. А еще до самой школы была твердо убеждена, что она фея, просто у нее пока не отросли крылья. Первый зуб у нее выпал только во втором классе, и она очень из-за этого переживала, потому что все подружки ее опередили но больше ничего в голову не приходило. Патрик был для меня как открытая книга, а Ханна — словно роман, из которого вырваны самые важные главы. Когда я вновь открыла глаза, то словно вызвал ее мысленным усилием. Она уже брела в кухню, по коридору, в пижамных штанах и в футболке с Микки Маусом, кое-как заплетя в косички густые темные волосы. «Добро утро!» Она улыбнулась нам с Патриком, я впервые отметила странность ее произношения. Что-то не то, но непонятно, что именно. Даже в этом коротком приветствии она слишком растянула гласные, а согласные прозвучали чересчур мягко. Какое-то нарушение речи, как у многих моих пациентов. Что-то пыталось проклюнуться в памяти, что-то, что я должна знать, но никак не припомню. «Доброе утро!» — я улыбнулась в ответ. «Эта девочка...» О ней я столько мечтала и плакала все эти двенадцать лет. Дочка Патрика, его продолжение. Сморгнув слезы, чтобы никто из них не заметил, я стала торопливо накрывать стол к завтраку. Полезла в шкаф, дрожащими руками достала три тарелки. Звякнула имя о стол, не удержав. Кейт окликнул меня Патрик, но я поспешно перебила. Все в порядке, накрою пока на стол. Полезла в ящик с приборами, где он я тоже прекрасно помнила. Но руки тряслись, и слезы застилали глаза, так что вместо ножа для масла я ухватила разделочный. Лезвие выскользнуло из неловких пальцев, срезав краешек мизинца. «Ой!» — вскрикнула я, глядя, как тянется по ладони алая лента. Патрик бросился ко мне, схватил за руку. «Ничего себе поранилось! Ханна, принеси маме пластырь, пожалуйста!» Ханна кивнула и побежала из кухни. Патрик снова обернулся ко мне, но я глядела не на него, а на свою руку. «Я порезалась!» — выговорила я в изумлении. «Вижу, милая!» — Патрик схватил бумажное полотенце, осторожно прижал бумагу к пораненному пальцу. «Подержи так минутку, хорошо? Сильно болит!» Но я по-прежнему в немом изумлении глядела на собственную кровь. «Я порезалась!» — повторила я. «Если это сон, то от боли я ведь должна была проснуться, как возвращается к реальности ущипнувший себя человек». Вернулась Ханна, протянула Патрику упаковку с пластырем, тот быстро ее вскрыл и заклеил мне ранку. «Ну вот», — сказал он, — «как новенькая». «Как новенькая», — эхом отозвалась я, все еще глядя на свою руку и не веря глазам. Патрик слегка сдавил мне плечо, потом обернулся к Ханне и улыбнулся. «Так, детка», — сказал он, хватая лопатку и преувеличенно ею размахиваю. «Будешь французские тосты или яичницу с беконом? Заказы принимаются». Ханна рассмеялась, чудесный смех, склонила голову на бок. А потом она сделала то, что застало меня врасплох. Ответила Патрику на языке жестов. Еще больше меня поразило, что я понимаю каждое слово. «Яичницу, пожалуйста», — изобразила она знаками, а потом глянула на меня и добавила тоже знаками. «Что такое? Почему ты так странно на меня смотришь?» У меня буквально отвисла челюсть. Она глухая, прошептала я, обращаясь к себе, а не к Патрику, но он оглянулся в тревоге, и по лицу Ханны тоже скользнула тень. Я подняла руки, чтобы ответить ей жестами. «Все в порядке, Ханна, извини». Но вдруг осознала, что хотя в этом сновидении я прекрасно понимаю Ханну, сама говорить на языке жестов не умею. Я обернулась за помощью к Патрику, меня охватила паника, и я увидела, что он уже тает, как и вся кухня. «Нет!» — закричала я. «Нет! Я не готова!» кейт патрик шагнул ко мне но в окна хлынул свет стирая и его и кухню я люблю тебя патрик и хану скажи ей, что я ее люблю успела я крикнуть прежде чем свет ослепительно вспыхнул а затем все поглотила тьма